Глава 15. Нет хуже врага для человечества. Мне, откровенно говоря, повезло. Мало того, что мне оказывало честь и проводила экскурсию невероятно скромная, красивая и обольстительная девушка, так еще и делалось это с согласия императора, да ещё и по территориям, которые обычно считались запретными для любого, кто не является частью императорского дома или верных стражей и работников, что трудились здесь годами и всю свою энергию сфокусировали на процветании этого места. Если бы стража за спиной не напоминала о себе, я бы даже посчитал эту прогулку самым настоящим свиданием. Но, увы. Прекрасная мы, Юлань, скажите, могу ли я надеяться стать вашим другом и обращаться к вам не так официально? Вы же своей улыбкой уже растопили сердце этого деревенщины, и можете смело обращаться ко мне так, как вам захочется. Мы шли, негромко переговариваясь и любуясь интересными для меня видами. Мы, Юлань же наверняка не раз и не два здесь была... и знала эти места как свои пять пальцев, но не так часто ей доводилось рассказывать об этих удивительных культурных и исторических памятниках посторонним. Постепенно я все больше сближался с ней и смог продавить крайне сложный момент в наших только лишь зародившихся отношениях. Прошло то время, когда обращение подвержены сплошному официозу навы, имена принято называть с приставками титулов, а сам разговор больше напоминает дешевый канцелярит дипломатов. Кстати, это правда, что император России даровал вам все земли страны, что удастся отбить у захватчиков? Все так. Только вот моя душа и сердце не привязаны к одному месту. Скорее, они привязаны к моим людям и всему этому миру. Поэтому я практически сразу отправил сотни писем местным наместникам, вверяя власть в их руки под надзором специальной комиссии императора. Неужели вам не хочется править? Прекрасная Мэй. Моя корпорация уже насчитывает больше трех миллионов постоянных сотрудников, хоть и разбросанных в разных уголках земного шара. Еще около 10 миллионов местных жителей также трудятся на меня. Чем это не государство? Управлять всем этим здорово, но времени требуется слишком много, поэтому у меня есть доверенные помощники. А вот мой отец лишь в ограниченном семейном кругу принимает решения. Перед этим, правда, 21 советник пишет свой прогноз и совет на принимаемое решение, но итог всегда за отцом. Он не доверяет такие важные вещи посторонним. Все меняется. И мир тоже. В любом случае, у меня есть настолько надежный помощник, что обмануть или украсть у меня что-то существенное не выйдет. А если уж кто-то и решит ручку из офиса домой унести, то пожалуйста. Все равно в расчетах заложены неизбежные потери. Но, бога ради, я вас прошу, давайте не будем говорить об этой скукоте. Расскажите лучше о себе, что вам нравится. Вы любите путешествовать?» Я с удивлением обнаружил, что принцесса за всю свою жизнь выбиралась разве что в парочку городов Империи, сопровождая своего отца, а те кадры, снятые с целью популяризации ее в народе, фикции. Мы остановились у небольшого пруда, где плескались карпы кои. Охрана прекратила звенеть и брицать своими бесполезными доспехами и замерла рядом. Я активировал силу пространства и ограничил пространство вокруг нас, не позволяя никаким звукам просочиться к посторонним ушам. Куратор помог вывести из строя звукозаписывающие устройства рядом, которых тоже хватало, в том числе в заколке принцессы. Я изучил их документы и отчеты. Принцесса вообще не знает о жучках-шпионах. Мимолетно предоставил мне информацию мой помощник, без слов понимая, что меня интересует. «Принцесса, разрешите задать вам один нескромный вопрос. Насколько эффективен ваш брак с японским принцем?» «Ой, что вы такое говорите?» «Мой будущий супруг, моя надежда и опора, и я очень его люблю. Наш брак будет скреплен и благословлен самими небесами. Прекратите спрашивать такие глупости. Вас могут неправильно понять, и вы станете нежеланным гостем». «Честно говоря, мне все равно. Я здесь сейчас нахожусь только ради вас на самом деле. Планировал встречу с императором, но, как оказалось, есть в этом древнем дворце драгоценность более великая, чем эти старые стены, и стёртый за многие годы камень у нас под ногами». «Тише!» «Нас никто из них не слышит. Я ограничил звук. То, что мы с вами обсуждаем, не в силах узнать даже небеса. И нет, не надо к ним поворачиваться, иначе они смогут начать читать по губам». «Не обманывайте меня», — нахмурялась принцесса. «И в мыслях не было. Ваш отец, судя по всему, довольно скуп на информацию. Он не рассказывал обо мне?» Я удивился и отпустил капельку пренебрежения к ее отцу. «Рассказывал. И не надо так неуважительно говорить об императоре». — властно заявила она и сжала кулачки. — Я просто констатирую факты. Например, для меня не секрет, что своего супруга будущего, несмотря на десятки великолепных роликов, вы ни разу вживую не видели. В курсе я и о том, что вашего мнения при заключении брачного договора никто не спрашивал. В точности, как это было с вашей матерью. Еще я могу рассказать вам, какой чай вы любите больше всего, что в пять лет вы сбежали из дворца, Что целый год просидели под домашним арестом, когда заявили о желании поступить в военную академию. «Я не могу читать ваши мысли, но я вижу вашу душу, стремящуюся вырваться из этой клетки. Про меня же вы не знаете ничего, кроме того, что я сам сообщил миру». «Откуда?» – удивилась она. «Мои возможности, моя сила. Она не безгранична, но она доминирует в этом мире, а его я люблю». Мой дед был простолюдином, солдатом, который спас жизнь одного высокопоставленного офицера. За это ему дали землю и низкоранговый титул. Он смог пробиться сквозь кровь, грязь и пот к вершине, как ему казалось. Он честно трудился и старался дать все своим детям. Мой отец получил лучшее из возможных образований. Он стал дипломатом на службе у самого императора. Из грязи наш род стал князьями. Но следом пришла война, смерть и упадок. Мы лишились всего. И я был вынужден начать с чистого листа. Но чего у меня не отняли, так это воспоминаний. Любовь родителей, усердие и стремление деда, любовь к земле и природе бабушки. Это стало моей сущностью, которую ни один шайтран никакими магическими заклинаниями из меня не вытащит. И когда я смог порвать барьер, когда я стал магом и пошел по неизведанному пути, именно эти мои черты позволили дойти до сегодняшней точки. Я люблю этот мир. Он великолепен. Особенно без войны, поэтому я не рублю корни почерневшего дерева. Я жду, пока оно само упадет и станет удобрением для этого мира. Моя задача лишь оградить его от других, чтобы зараза не распространилась. «Зачем вы говорите мне все это?» – удивленно спросила Мэй. «Затем, чтобы вы поняли, что в моей власти уничтожить все великие династии всего за пару дней, но это приведет к краху для этого мира. Слишком много людей живут на ветвях этих почерневших деревьев. Я не хочу становиться палачом. Но бывают ситуации, когда другого выбора не остается. Я очень надеюсь, что ваш отец не стал прогнившим насквозь почерневшим деревом. И я надеюсь, что вы сможете помочь ему в этой сложной ситуации. Я могу дать вам крылья и показать всю красоту этого мира. Возможно, вы поймете, почему я столь сдержан, ведь мои слова — не пустое бахвальство. Я обратил внимание на многочисленных карпов, что приплыли к нам в ожидании угощения, и дал им его в виде самого обычного хлеба, наполнив его крошки-крупицами энергии жизни. «Почему? Почему вы считаете, что великие нации ваши противники? Разве вы не прибыли сюда, чтобы сражаться с нашим общим врагом, с шайтранами? Принцесса оказалась достаточно умной, чтобы понять, о чем именно я ей говорю, и найти, как ей показалось, каверзный вопросы и контраргумент, который должен был бы меня немного поставить на место. Потому что шайтраны на самом деле не такие уж и страшные и сильные, как их представляют». Человечество за это время уже могло бы полностью решить проблему их существования на нашей планете. Но, как я вижу, интриги между великими родами и борьба за власть съедают чуть ли не половину от всех усилий великих держав. Допустим, завтра все шайтраны исчезнут. Как думаешь, что начнется далее? Я не заглядывала так далеко. А напрасно. Подумай, что случится и какая судьба будет уготована миллионам, если не миллиардам людей. Я не понимаю, к чему вы клоните. Она снова перешла на официальное обращение. «Эх, взял и своим занудством такую атмосферу погубил». «Ладно, я понял, что проще один раз показать». На этих словах я активировал по полной силу пространства и, схватив за руку принцессу, отправился в небеса. Моя мана перетекала и по ее каналам, пусть и крошечным, слаборазвитым, но они так или иначе есть у каждого человека. Это позволило мне перемещать ее вместе с собой». Пару мгновений, и мы оказались высоко в небесах. — Смотрите, это ваш дворец и столица. Миллионы людей, подданных, что живут своей жизнью. Многие из них даже не знают, что у них будет завтра на завтрак. А теперь давайте полетим чуть дальше. И не переживайте, я не позволю вам получить даже капельку вреда. Мои слова не подействовали, так как принцесса вцепилась в меня, словно кошка, и закрыла глаза. — Ладно, буду выбирать площадки повыше, но с твердой основой под ногами. Какая-нибудь высотка подойдет. Мы переместились дальше, примерно на несколько тысяч километров, прямиком в прифронтовую зону. Здесь мы стали свидетелями массовой эвакуации гражданских и перемещения сотен колонн военной техники со всей страны. Прошло несколько дней, и если бы шейтраны планировали где-либо еще разворачивать войска, они бы уже открыли порталы. Но, судя по всему, именно эти уже воюющие провинции станут полем боя для армии Поднебесной и их союзников». Так выглядит первый этап войны, ее начало. Скоро, если ничего не изменится, эти холмы, поля и реки зальются кровью сотен тысяч живых существ. Дома будут разрушены, история будет стерта. Я обеспечил полное безветрие на крыше 80-этажного здания и дал принцессе две минуты для наблюдений за первой стадией пьесы под названием Смерть. Не дожидаясь ее реакции или ответа, я отправился с ней дальше, и спустя 10 минут достиг Филиппин. Это второй этап. Место, где враг победил и устанавливает свои новые правила. Видишь вереницы пленников. Скорее всего, их убьют или отправят в Северную Америку для рабского труда. Тем, кому больше всех не повезет, станут ужином. Города сожжены. Иные разрушены от магии. Третьи станут опорными пунктами шайтранов для дальнейшей экспансии. Идем отсюда. Больше нам тут смотреть не на что». Перед самым уходом я ударил копьем хаоса по возводимому зиккурату, отложив его постройку на пару дней. Далее нас ждал долгий и молчаливый перелет через Тихий океан, сквозь шторм и молнии прямиком в Южную Америку. Это город Задока в Бразилии. Три дня назад за него шли кровопролитные бои, и его удалось отбить у шайтранов. Власти вчера вечером закончили разминирование и разрешили сюда вернуться местным жителям, а сами продолжают очищать свои земли от неприятеля, Скажи мне, что ты видишь?» «Почему люди дерутся друг с другом? За что они сражаются?» «Это мародёры. Они добрались сюда скорее прочих. Где-то ты можешь заметить тишину и покой. Это зона банды. У них есть оружие, и непрошенных гостей они готовы убить. Это третья часть пьесы. Шайтранов здесь нет. Но люди продолжают умирать. И это всего лишь маленький и нищий город. Как ты думаешь, что начнут делать империи, когда будет свободен целый континент?» вложив кровь и усилия своих людей, свои ресурсы, отвоевав его обратно для человечества. Они с радостью позволят вернуться его прежним хозяевам. Знаешь, кто убил больше людей, чем шайтраны? Кто? Принцесса уже не выглядела такой напуганной, но была явно подавлена увиденным. Люди. Если я или кто-нибудь другой уничтожит шайтранов, война не остановится. Слишком некоторые страны ослабли, а другие, наоборот, возвысились. Начнется новый передел мира. и он может унести еще больше людей, чем эти клыкастые твари. Я хочу, чтобы этого не произошло. И если для этого мне придется делать зло для некоторых стран, это будет печально, но другого варианта я не вижу. В твоих силах помочь мне обойтись малой кровью, уберечь миллиарды людей от страданий. Сделай все, что в твоих силах, и я подарю тебе крылья, такие, что ты сможешь лететь, куда только пожелаешь. «Куда мы сейчас полетим?» «К тебе домой». Наверняка стража уже подняла тревогу, сравнимую при первом нападении шайтранов. «Я отправлюсь помогать вашим войскам уничтожать врага. Это займет пару дней». «Не хочу». «Что?» «Не хочу во дворец. Если ты такой всесильный, спрячь меня». «Нет, прелестная мы, Юлань. Это приведет к раздору. Сделай то, о чем я тебя прошу, и я выполню одно любое твое желание. Мы встретимся через несколько дней. Договорились?» Принцесса закрыла глаза, и я понял, что она уже согласна. Более мои цели она не считает по глупости личностными и жадными, а мотивы идиотскими. По крайней мере, я на это надеюсь. В этот раз я не просто держал ее за руку. Я летел с ней не спеша через Атлантику и Европу, Ближний Восток и Индию, демонстрируя все прелести мира, которые она пропустила. Я сам не заметил, как ее рука обхватила меня за шею, а ее голова легла на мое плечо. Грусть постепенно сошла на нет, и приключение, полное впечатлений, заставило ее вновь стать веселой и улыбчивой, а глаза яркими и сверкающие озорством и любопытством. Оставив ее в ее комнате, мне с трудом удалось удержать себя и отпустить ее руку, ведь, как говорилось в одной чудесной песне у меня на родине, первым делом самолеты, но ну от девушки потом. В моем случае это означало массовое уничтожение шайтранов. Я скоро вернусь. Вновь мне пришлось раствориться в воздухе и отправиться дальше. Впереди грохотали взрывы, и повсюду витала магия, безраздельно властвующая в вопросах уничтожения живых существ. Но вскоре статистика потерь сильно изменится. В конце концов, меня там такой стимул ожидает. Внезапно на телефон пришло сообщение. «Не без проблем, но мы добрались. Ждем тебя и сильно скучаем. Почему то еще не задал жару шайтранам. «Упс». С другой стороны, буду знать, куда отправить принцессу на перевоспитание.